Издательство Бомбора. Океан книг. Amazon. От офиса в гараже до 10 миллиардов долларов годового дохода. Натали Берг, Mia Nights. Глава первая. Это мир Amazon. Релевантный, соответствующий текущему времени периоду или обстоятельствам, адекватной, представляющий современный интерес. Розничная торговля переживает переходный период. Скептики назовут это апокалипсисом, для других это цифровая трансформация. Но в одном мы все сходимся – это период глубоких структурных изменений. Рост интернет-магазинов, сопровождающийся широкими сдвигами в ценностях потребителей и их привычках к расходованию средств, выявил изменившийся переустроенный розничный ландшафт. Магазины в настоящее время закрываются рекордными темпами, а банкротство розничных сетей достигли уровня рецессии. Традиционные бизнес-модели вытесняются с рынка и все вокруг борются за выживание. Крупнейший в мире ритейлер даже изменил свое название. Известный в течение почти полувека как «магазины Волмарт», в 2018 году этот ритейлер исключил слово «стос» из своего официального наименования, дабы лучше соответствовать новой цифровой эре. Таков розничный дарвинизм. Эволюционируй или умри! Но есть одно слово, которое часто упускают из виду во всех этих разговорах о надвигающемся апокалипсисе – релевантность. Самое главное правило в ритейле – быть релевантным, быть актуальным для клиентов. Если вы не можете соответствовать основным принципам предоставления клиентам того, чего они хотят, либо как-то выделиться из общей массы ваших конкурентов, тогда у вас нет шансов, Для таких розничных торговцев, да, именно для них, уже тикают часы судного дня. Для тех же, кто готов принять изменения, сегодняшний день, напротив, есть фантастически захватывающий и подходящий момент времени, чтобы оказаться в розничной торговле. Будущее ритейла – это меньшее число более эффективных магазинов. Это будущее предлагает покупателям более смешанный, разносторонний онлайн и оффлайн опыт. И это будущее особенно преуспевает в WACD. What Amazon can do. В том, чего amazon не может сделать. Титан коммерции 21 века, корпорация amazon выросла из онлайн-книготорговца в одной из самых дорогостоящих публичных компаний в мире. На момент написания этой книги на amazon приходилось почти половина от суммы продаж всей электронной коммерции в США. В 2010 году в этом ритейлере работало 30 тысяч человек. К 2018 году это число выросло до 560 тысяч. Амазон стала бесспорным рыночным лидером во всем, от облачных вычислений до голосовых технологий. Сегодня это средство номер один для онлайн-поиска товаров, обогнавшее даже Google, и к тому времени, когда вы прослушаете это, amazon вероятно, будет держать титул крупнейшего розничного продавца одежды в США. В 2018 году, на момент написания этих слов, стоимость amazon была эквивалентна стоимости Walmart, Home Depot, Kostka, CVS, Walgreens, Target, Кроге, Бестбай, Колс, Мессис, Нордстром, Джейси, Пенни и Сиэс вместе взятых. Ее картонные коробки, безусловно, меняют розницу. Между тем, будто ей этого недостаточно, amazon по-прежнему занята выращиванием своих глобальных операций. В 2008 году международное присутствие amazon было ограничено шестью рынками – Канада, Великобритания, Германия, Франция, Япония и Китай. Десятилетия спустя ее операции за пределами США составили одну треть розничных продаж, охватив 18 зарубежных рынков от ярких огней Мехико до отдаленных гор Гималаев amazon более чем удвоила свои площади всего за три года. К 2018-му она владеет или распоряжается на правах долгосрочной аренды более чем 250 миллионами квадратных футов торгового пространства во всем мире. amazon добавила на свой сайт более 30 новых категорий продуктов с тех пор, как он был впервые запущен. И теперь может похвастаться более чем 100 миллионами участников программы Prime по всему миру, готовых платить ей за покупки сумму примерно в 100 долларов в год. Как и большинство разрушителей, Amazon является аутсайдером, Вне категории она всегда остается технологической компанией в душе, хотя и одержима клиентами. Она неустанно строила свое розничное предложение, причем не только через расширение товарных категорий, разрушая их в ходе этого процесса, но также и путем повышения зрелищности, улучшения исполнения заказов и развития технологических возможностей для создания уникального опыта работы без трения и с полной отдачей для клиентов. Одной из основных причин успеха Amazon является ее непоколебимая приверженность видению, изложенному более двух десятилетий назад неустанно осуществлять инновации в стремлении создать долгосрочную ценность для клиентов. Успех Амазон проистекает из ее постоянной неудовлетворенности статус-кво, аппетита к разрушению, желания заслужить пожизненную лояльность среди своих покупателей. Амазон полна сюрпризов, но каждое ее действие в конечном итоге диктуется видением, которое неизменно с момента ее возникновения. Конкурент Amazon безжалостный и грозна. Для клиентов она легко доступна и все более необходима. Amazon превратилась в самый лакомый кусок для покупателей, совместив в себе доступ к миллионам продуктов с невероятно быстрой доставкой. И это только начало. Опираясь на силу своего бренда и доверие к нему, Amazon теперь запускает свои щупальца в совершенно новые отрасли промышленности. Одного лишь шепота о том, что Амазон может войти в тот или иной сектор, достаточно, чтобы заставить соответствующие акции кувыркаться. И с каждым днем становится все яснее. Амазон не удовлетворена тем, что она просто ритейлер. Она также хочет быть инфраструктурой рынка. Мы считаем, что к 2021 году большая часть продаж Amazon будет получена не от продажи товаров, а от оказания таких услуг, как облачные вычисления, подписки, рекламные и финансовые сервисы, которые сегодня приобретают все большее значение. Но Amazon находится в точке перегиба. Эта королева электронной коммерции признала, что одного онлайна при всех его удобствах уже недостаточно. Конвергенция, сближение физического и цифрового ритейла ускоряется. Если Amazon хочет взломать продуктовый и вещевой рынки, ей нужны магазины. Если Amazon хочет компенсировать рост стоимости доставки и приобретения клиентов, ей нужны магазины. И если Amazon хочет еще больше стимулировать членство в программе Prime, внедрение голосовых технологий и часовой доставки покупок, то... Угадайте, что? Ей нужны магазины. Приобретая Whole Foods Market, Амазон отправил рынку очень четкий сигнал о том, что будущее розничной торговли — это продажа кирпича и раствора, amazon переустроит супермаркет для покупателя 21 века, отбросив кассовые аппараты, превратив мобильность в ключевое преимущество, используя магазины как пункты быстрой доставки и, что наиболее важно, вовлекая покупателей таким способом, какого никогда не удалось бы достичь в интернете. Магазин будущего станет изощреннее и более ориентированным на услуги. Бакалей снимет очень серьезный симптом вечной головоломки для amazon проблему чистоты покупок. Как говорит бывший босс Whole Foods, еда – это только платформа для продажи вам всего остального. Вот почему приход amazon в Бакалею должен беспокоить всех игроков рынка, а не только супермаркеты. Ведь это еще один шаг к достижению доминирования во всей розничной торговле. Как мы покажем в этой аудиокниге, Amazon во многих отношениях неуловим. Она играет по совершенно другим правилам, пользуясь доступом к дешевому капиталу и своей развитой, хорошо укоренившейся экосистемой, которую практически невозможно скопировать. Но Amazon будет выступать на стороне сил добра в том, чтобы розничная торговля сыграла свою игру. Мы увидим разделение рынка на победителей и проигравших. Недифференцированные и неэффективные ритейлеры будут отсеяны, а устоявшие розничные продавцы станут намного сильнее, чтобы заново изобрести самих себя, что обеспечит им актуальность, релевантность и, в конечном счете, выживание.